Он страшно закричал, но ангин обернулся слишком поздно. Ящеры были уже рядом, он не успел бы даже вскинуть автомат. Должно было случиться непоправимое. Однако удильщики с паническим клекотом разлетелись в стороны. Сергей, зажмурившись на мгновение, открыл глаза и увидел, что опасность миновала. Хотя и непонятно почему. «Денис прогнал? Неужели он и со зверьми может? Или не Денис?» Сергей вспомнил, как перед самым бегством из колонии Макс заставил Дениса надеть на шею амулет, полученный от джедая Клык удильщика Сказал защищает Сработало? Несущиеся со стороны леса ящеры приближались Их количество и размеры внушали ужас Нет, не дойдем, обреченно подумал Сергей Спасение пришло, откуда не ждали Пролетая мимо вышек леб.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 Хозяева лэб – шестеро, с луками в руках. Были невысокий ростом, коренасты. Одеты в плащи, штаны и сапоги из шкур и крыльев ящеров. На головах тщательно зачесанными назад волосами – шапочки. На гладких лицах, без малейших признаков растительности – примитивные респираторы. Ангин и Макс взяли автоматы на изготовку. Денис дернул отца за рукав, и когда Сергей посмотрел на него – произнес только одно слово, которого тот не услышал, но отлично разобрал по артикуляции. «Ангин, Макс», — сказал он, — «это амазонки». «Мне все равно», — отрезал Макс. «Уверен, что они стрелять не начнут». «А стреляют они хорошо. Вон сколько удильщиков положили». Не доходя нескольких метров до пришельцев, шестеро амазонок выстроились ровным полукругом.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 Кажется, его слова и тон женщину удовлетворили. «Скоро начнет смеркаться», – сказала она. «Переночуйте у нас. Даже если до темноты вы успеете к лесу, ночью там делать нечего, можете погибнуть». Луки были опущены. Стрелки расслабились. Полукруг амазонок расступился. Предводительница двинулась к одной из вышек. Макс и Ангин направились следом. За ними Сергей с Денисом.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 Все дома, большие и поменьше, состояли из бревен, покоились на настилах, намертво притороченных к ярусам вышек. Внутри дому имелись примитивные каменные печи для обогрева и приготовления пищи, кое-какая старая посуда, чаны для растапливания снега. Емкости для снега свисали на лебедках, закрепленных снаружи окон бойниц домов. С непривычки подъем в дом, лазание по неудобно расположенным редким перекладинам вышки, да еще и в громоздком противорадиционном костюме, не приспособленном для подобной акробатики, отнял у мужчин и Дениса много времени, а главное сил. Лишь ангин был исключением. Он двигался ловко и совсем не запыхался. Словно тут всегда и жил. В колонию просто приехал на каникулы. Гостей предводительница пригласила к себе –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 «Тепло и очень удобно. Остальные мужчины будут ночевать в гостевом доме». Макс проверил фон. Показатели его удовлетворили. Он снял шлем и возмутился. «Опять спускаться и подниматься. Нашла обезьян». «Я без папы не останусь», – твердо заявил Денис. Женщина задумчиво посмотрела на мальчика и спросила Сергея. «Он ваш родной сын?» «Роднее некуда», – сказал Сергей. Предводительница кивнула.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 Во-первых, тогда сюда наведывались волкокрысы, и спасаться в домах удавалось не всегда. Коварные твари находили способы проникать внутрь. И жители во время нашествий мутантов стали забираться на вышки. Последовать за ними волкокрысы точно не могли. Во-вторых, когда появились удильщики или птеры, именно с вышек сбивать их было легче всего. Все население деревни работало и жило в респираторах. У земли фон все еще оставался довольно высоким, но вот как-то раз один из здешних умельцев забрался наверх, измерил уровень радиации и выяснилось, что чем выше, тем фон ничтожнее. Тогда-то и приняли решение перенести деревню наверх. Сделать это оказалось не так просто. Нужно было продумать технологию настила полов на ярусах вышек на значительном расстоянии от земли, подъема наверх бревен и прочего. Тогда еще поселение не являлось деревней Амазонок, пока мужчины были живы. Мужчины все и осуществили, уложились в короткий срок с апреля до середины октября, попутно успевая торговать, отбиваться от волка крыс и птеров и добывать пропитание. Закончив работу, праздновали неделю, но напасть пришла откуда не ждали. Несколько мужчин пострадали при переносе домов на вышки.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 Ушли. Теперь женщины управлялись сами. К счастью, выстроенные наверху дома были надежными, а остальному выучились. Защищаться от зверья, стрелять, управляться с механизмами. Даже деревья валить в лесу для дров и изготовления луков и стрел. Только рожать детей стало не от кого. И сейчас в деревне не было ни единого младенца. «То есть в деревне никого из мужиков?» – спросил Макс.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 «Пойдем быстрее!» – сказала одна из женщин. В избе, куда их определили, было тепло. Лежанки состояли из теплых, удобных матрасов. Через окна в потолке, забранные чем-то прозрачным, виднелось небо. Плотные облака впервые за несколько дней разошлись. Показались звезды. Сергей, как завороженный, все глядел на них и не мог оторваться. «Вот и Полина сейчас где-то там».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 Вниз на головы еще живых, сражающихся сородичей, лилась кровь и сыпались горячие внутренности. Иногда тот или иной удильщик с куском свежего мяса уносился кликача в сторону дальних вышек и леса, видимо, кормить птенцов. Плорги не оставались в долгу. Когда какой-нибудь зазевавшийся удильщик прижимался слишком плотно к земле, один или сразу несколько волкокрыс с рычанием выпрыгивали из снега вверх,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 Сначала он не понимал, зачем это нужно. Монстры разорвут друг друга, а уцелевшие улетят, убегут. Каждый вид в своем направлении. Понадобятся шкуры, их в буром от крови и внутренностей чудовищ в снегу останется много. Ходи да собирай. Зачем стрелять? Ситуацию прояснила Амазонка. Юная, симпатичная, а вроде бы хрупкая, но без устали, методично бьющая из лука по удильщикам. Когда ей не удавалось никого убить, она смачно ругалась. Но мазала она совсем редко. У Уптьеров от крови сносит башню. Такое уже бывало. Разобравшись с одним врагом, они не могут успокоиться. Ищут и набрасываются на другого. Причем делают это с яростью. Тогда отбиться от них будет гораздо сложнее. Лучше уж сейчас отбить у них охоту. «Стратегия», – пробормотал Сергей. «Через некоторое время все было кончено». Удильщики насытились и медленно отступили, не сделав ни малейшей попытки напасть на деревню. Жалкие остатки стаи плоргов разбежались, повизгивая и подвывая кто куда. Часть назад в город, остальные в сторону леса. К большому втоптанному серо-коричневому бурому от мертвых тел удильщиков и плоргов их крови и внутренности полю стали медленно стягиваться амазонки.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 крепко держа отца за руку и прятался за ним время от времени, выглядывая в направлении поля. На поле суетились женщины. Часть растаскивала пронзенных стрелами удильщиков, часть засыпала снег с помощью самодельных деревянных лопат и старых ведер. В просторном доме Веры самой хозяйки не оказалось, зато гостей встретил высокий бритоголовый парень.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 С напускным возмущением, сказал Ленечка. «Я сбежал из метро, с красной линии. Там стало невыносимо, просто невыносимо. Я стал политическим беженцем, а потом ушел с каравана. Парни в караване скоро стали раздражаться. Я едва продержался до деревни и упросил Веру меня оставить. Она моя крестная мама. Пришлось сначала даже э, попритворяться, ну, вы понимаете. Когда меня раскусили, караван ушел далеко».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 Им было все равно, кто я и откуда. Потом ушел от них на «Сокол». Там отлично, они богатели, хорошее свиноводческое производство налажено. Меня тоже хотели взять в свинари, но ухаживать за свиньями у меня таланта нет». «А к чему у тебя есть талант, чучело-то ты – сказал Макс. «Погоди со своими групостями. Не видишь, что Лив, твой товарищ, интересуется моей жизнью?» Потом попал на красную линию и застрял. Там такой тоталитаризм, так угнетают свободного человека. «А площадь Ильича, Перова, Новогиреева? На этих станциях бывать не приходилось?» – спросил Сергей. Ленечка закивал. Сердце Сергея забилось учащенно. «Наверх с караваном я вышел с Перова. Места там я вам доложу. Бррррр!» Леня раскраснелся, польщенный оказанным ему вниманием. «Такую фамилию Возницын. Ты не слыхал?» «Эдуард Георгиевич, как же, были знакомы! Обходительный, чуткий, в отличие от некоторых своих коллег. Все переживал, что не может отправить какое-то лекарство своим бывшим подопечным, не помню толком». Сергей смотрел в сторону и думал. «Вот так значит, все подтверждается. Шанс есть. Настоящий, не призрачный. Ради этого шанса,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 сказала Вера, поднимаясь в дом и снимая респиратор. «Такой вот у нас мужичонка», — Ленечка скривился. «Предлагаю вам сейчас сходить в баньку, помыться, попариться, побриться. А ты рот не разевай. Не тебе предлагают», — грубо рыкнула она на обрадовавшегося было Ленечку. «У тебя, дружок, другое расписание помывки». «Он точно с нами не пойдет?» — с опаской спросил Макс. «Не волнуйтесь», — сказала Вера. Снова утомительная процедура одевания, неудобного спуска, по далеко расположенным друг от друга перекладинам, на этот раз шли довольно долго. Из бабани находилось примерно в середине деревни, но купание какое блаженство! Сергей уже забыл, что такое вдоволь горячей воды, мыло, мочалки, веники. Откуда они все это брали, особенно мыло. Оказывается, он пах ничуть не лучше долинных. Насчет воды, растапливаемого снега, Вера их успокоила. Вода кипятится не единожды, так что никакой радиации на выходе в ней не остается. Сергей терся густо намазанной мылом жесткой мочалкой, рычал, обливался водой из шайки, намыливал голову и грязь отлипала, смывалась, а вместе с ней уходило все плохое, что довелось пережить в последние дни».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 Красные, горячие, скрипучие от чистоты тела растирали полотенцами и долго сидели в крохотном предбанничке, приходя в себя. Даже думать не хотелось, а уже деваться, снова лезть по перекладинам, страшно представить. «Три часа!», то ли с одобрением, то ли с осуждением сказала Вера, когда они вернулись, и запасы мыла изрядно подсократились, но ничего. взыщем по полной», — она ухмыльнулась. Присаживайтесь. Лёня, сделай ко всем чаю и поговорим.